Глава сорок шестая. Ленкины бублики. «Еще дважды прогудели пароходы и прошли мимо приехавшие дачники». Динка смотрела на часы, возвращалась назад и в волнении бегала вдоль забора. «Может, это совсем не тот Степан?» Но почему же тогда Костя сказал про эти самые прокламации? Старалась догадаться Динка. В конце концов, она начала сердиться, и в это время на тропинке показался Ленька. Он шел не спеша, словно раздумывая, идти или не идти. Ему казалось, что свадьба в Динкином доме еще не кончилась, и сама Динка снова встретит его, как чужая барышня. Леньке было обидно и унизительно вспоминать, что эта барышня просунула ему через забор подачку, но, тоскуя по своей подружке, он все-таки шел. «Ленька!» — стукнув кулачком по ладони, сердито крикнула Динка и, нырнув в лазейку, помчалась навстречу мальчику. «Почему ты не идешь? Не идешь и не идешь!» «А что?» — оторопела, спросил Ленька. «Как что? Пойдем скорее!» Динка схватила его за руку и потащила за собой. «Да погоди! На пожар, что ли?» — пошутил Ленька. И лицо его просветлело. «Вот уж макака так макака! Настоящая макака!» С удовольствием сказал он и засмеялся. «Не смейся, пойдем! Я тебе не смешное скажу!» Снова прикрикнула на него Динка. «А что, случилось у вас что-нибудь?» — спросил Ленька. «Пойдем, пойдем!» «Ну, пойдем, коли так!» Ленька вырвался вперед и потащил за собой Динку. Не переводя дух, они домчались до обрыва, молча перешли на утес и уселись около входа в пещеру. «Ну, что там стряслось?» — спросил Ленька. Динка, прерывисто дыша, наклонилась к его уху. «Степан арестован!» — сообщила она. Ленька удивленно поднял брови и невесело усмехнулся. «Здравствуй, кум, я твой Федор!» — пробормотал он и вдруг быстро спросил «Ты откуда знаешь?» «Костя по секрету сказал Кате, а я слышала». «Что ж он сказал?» — все так же удивленно спросил Ленька. «Так и сказал. Степан арестован». «Его взяли прямо с кровати без всего, поэтому скоро выпустят», — дополнила от себя Динка. «С кровати? Значит, дома? Так это другой, Степан», — сообразил Ленька. «Ну вот, я тоже так думала. Но Костя сказал еще, что третьего дня и не дома, а в столовке. И что у Степана была целая пачка прокламаций, но у него ничего не нашли, а делали обыск дома» и прямо в чем был, без всяких улик, повели по улицам, захлебываясь, рассказывала Динка. «Постой, что ты все путаешь? Вспомни хорошенько, что сказал Костя. Где Степана арестовали?» — взволновался Ленька. «Ну, в рабочей столовке». И он еще не успел подложить свои бумажки. А потом был обыск, и его повезли без всяких улик. Снова повторила Динка. И, посмотрев в озадаченное лицо товарища, пожала плечами. «Что это за улики такие? Одежа, что ли?» «При чем тут одежа? Улики — это, ну, например, те же прокламации или еще что-нибудь запрещенное, а у него не нашли. Ну, вот и говорится, арестовали без улик», — серьезно пояснил Ленька динка фыркнула и зажала себе рукой рот ой лень а я думала это какая нибудь одежда и вообще что нибудь погоди что то соображая сказал ленька не пойму я откуда костя узнал ему товарищи сказали а от степана ничего узнать нельзя так как он сидит в какой то наследственной камере вспомнила еще динка ленька крепко задумался ну что «Наш это, Степан, или не наш?» — с тревогой спросила Динка. «Степан наш», — тихо ответил Ленька и строго поглядел в глаза подружки. «Мне нужно тайну одну тебе открыть. Только смотри. Проговоришься? Так меня сейчас же схватит полиция. Да и Степану хуже будет». «А что, я маленькая или совсем уж дурочка?» — обиделась Динка. «Да я тебя знаю» а то бы ни нипочем не доверил». Ленька придвинулся ближе и стал рассказывать Динке все, что произошло в эти дни. «Теперь я работаю за Степана, только я в бублике кладу. На весь полтинник уже купил». «На тот полтинник? А лодка?» – всплеснула руками Динка. «Какая тут лодка? Это дело первой важности. Я понемногу вожу, много не беру». «А то попадусь, если так, по крайности, бумажки целы будут». «Конечно», — вздохнула Динка, — «наплевать уж на лодку. А много у тебя еще этих бумажек, Лень?» «Немного уже осталось. Завтра, да послезавтра съезжу, и конец». «Лень, возьми меня, я тебе помогу», — запросилась Динка. «Куда ты? Это непростое дело. Я и так, и сяк приловчаюсь». Ох, и трудно, ведь не лишь бы как сунуть. Я к рабочим хожу, кому в мешок с инструментом подброшу, кому в котомку с харчами. — Смотри, Лень, заметит кто-нибудь и арестует тебя, как Степана, — со страхом сказала Динка. — Да раз уж взялся за такое дело, так от тюрьмы не уйдешь. Только не скоро они меня поймают. Я ловкой, — с важностью сказал Ленька. Динка искоса взглянула на него и наморщила лоб. «Подожди, Лень, я все думаю. Значит, это был тот сыщик? Тот самый, что тогда у нас? Он. Я его длинную морду сразу узнал, да еще глаза вроде как у слепого. Он самый», — убежденно сказал Ленька. «Но тогда, значит, этот сыщик и у нас хочет кого-то арестовать?» «Само собой, выслеживает чего-то. Может, думал Степан у вас? Раз Костя со Степаном товарищи, а вы с Костей дружите, так он и охотился под забором», — предположил Ленька. «Верно, верно. Он за Степаном приходил», — успокоилась Динка. Ленька развел огонь и поставил на два камушка котелок с чаем. Пока вода закипала, он вынул связку бубликов, потом обошел вокруг утес, внимательно поглядел на обрыв и, присев около Динки, вытащил из-под камня, завернутый в тряпку прокламации. «Дай мне подержать», — сказала Динка, — и с робостью взяла в руки листок с напечатанным на нем воззванием к рабочим. о чем тут пишет, ты читал?» — шепотом спросила она. Ленька кивнул головой. «Тут все как есть, правда, про всю нашу жизнь. И насчет царя, конечно, что свергать его нужно», — задумчиво сказал Ленька. «Да ведь царя, Лень, уже свергали, я просто удивляюсь, как-то он еще сидит», — пожала плечами Динка. Да потому что свергать нужно всем сообща. Вот погоди, как рабочие почитают эти бумажки, так и поймут, как надо действовать. А то окружился царь войском и сидит за десятью замками. С утра до вечера только кисель жрет. «Ну, кисель! У царя денег много, он и мороженое прямо из бочки ест», облизнувшись, сказала Динка. «Ишь ты, какой гад! Иному хлеба купить не на что, а он занялся мороженым. Ну, недолго осталось. Вот я все бумажки подложу, тогда живо дело пойдет. Давай-ка, пока чай скипит, бублики заготовим. Давай!» — обрадовалась Динка. Ей тоже очень хотелось помочь свержению царя. Ленька взял один бублик, сделал внутри продольный разрез ножом и, сложив в тонкую трубочку прокламацию, задвинул ее внутрь бублика. Потом, для верности, завертел этот надрез ниткой. «Нитку видно», — сказала Динка. «Бублик еще больше видно», — засмеялся Ленька. «Рабочий бублик не выбросит. А что к чему дома разберется?» — усмехнулся Ленька. Динка принялась помогать ему заготавливать бублики. У нее получалось гораздо лучше, чем у Леньки, потому что свою нитку она опустила раньше в чай. Нитка стала желтой и менее заметной. «Я тоже теперь мочить буду», — сказал Ленька. Вдвоем они быстро заготовили 10 штук, остальные Ленька аккуратно завернул в тряпочку и спрятал опять под камень. «Завтра придешь?» «И эти сделаем», — сказал Ленька. Динка посидела еще немного и, уходя, попросила. «Лень, ты не попадись в полицию, ладно?» «Ладно, а ты, макака, вот чего. Слушай там, что Костя про Степана говорить будет». «Ладно», — в свою очередь пообещала Динка и заторопилась. «Пойдем, а то стемнеет». Она все еще боялась недобитого хозяина.